Велиси, весенние ритмы. Эта история начиналась задолго до весны 1980 года. К тому моменту в стране, по сравнению с закончившимися 70-ми, все сильно изменилось. Страна, разогнавшись к проведению летней олимпиады в Москве, Незадолго до ее начала умудрилась поступить с Афганистаном таким образом, что посещение игр многими спортсменами с мировым именем стояло под серьезным вопросом, если не сказать больше. Ехать на эти спортивные игры во всем мире считалось делом неприличным. Кроме видимой легализации внешних контактов жителей нашей страны с иностранными гражданами, в быт деятелей искусств стали вкрадываться серьезные изменения. Самым характерным из них было признание к концу 79 -го года Росконцертом группы Машина времени профессиональным коллективом. Наши знакомые как серьезные артисты начали стремительный бег по стадионам страны покоряли уже не десятки, а сразу тысячи сердец юных красавиц. Выступали они тогда совместно с ледовым балетом, который был как нельзя уместен в условиях хоккейных площадок. Это был период начала нового экономического чуда для всех концертных организаций страны, которые за 2-3 концерта решали проблемы месячного финансирования. Накатила новая стадионная эпоха в музыкальной истории страны. Окончательно сформировалась ситуация, когда можно было что-то начинать. Прецедент с машиной был очень показателен для всех, кто хоть чем-то серьезно хотел заниматься. К тому времени в России уже долетели вихри диско, и более того, на их смену начинали подкатывать некоторые формальные стороны нью-вейв. Народ плясал «пого» и что-то в стиле ска. Побрели по дорогам новые ростоманы, а в Обмарле ещё прижи жизни стал легендой. От диско настоящих рокеров серьезно тошнило, а первые ласточки ска и регги окрепляли. И как глоток холодного пива начинали снимать свинцовые похмелье тяжелого рока. Specials и Боб Марли были уже первыми номерами во всех хит-парадах Европы, а в Англии пятый год подряд Джонни Rotten плевался до десятого ряда и мог помочиться аж до третьего. Новые российские условия предполагали хоть не очень понятные, но все же перспективы. К тому же, на экраны страны одновременно с этим вышел утопический фильм Эльдара Рязанова Гараж появление которого создало иллюзию вседозволенности. Складывалось впечатление, что еще чуть-чуть и станет наконец все можно. Правда, никто толком не понимал, что такое это все. Тогда был моден такой анекдот. Разговор между двумя демократами, российским и американским. Американец говорит: "У нас я могу встать перед Белым домом и ругать президента, и мне за это ничего не будет. А у вас Русский отвечает: "Я тоже могу встать на Красной площади и ругать президента, и мне за это тоже ничего не будет". Смысл анекдота понятен только современникам. В 1980 году в России не было никакого президента. Был только генеральный секретарь ЦК КПСС. А вот его ругать не позволялось никому, даже американскому президенту. Но машина времени упрямо пела про новый поворот. Кицу и даже в посвящение Галичу снова в мир весна кинулась. Что там говорить? Новое десятилетие начиналось с тысяч маленьких и больших авансов, получая которые можно было на что-то надеяться. С наступлением нового 1980 -го года мы дали всему наступающему десятилетию имя собственное ревущие 80. -е.